Глава 151. Вместе с драконом. Часть 4 -я. Это был маг-призыватель, которому, несмотря на весь его необыкновенный талант и энтузиазм, просто не сопутствовала удача. Это был Сатамир. Маг, исследовавший все уголки континента ответил на зов Теодора, пока его сознание обрабатывалось внутри глатани. Супервия сумела практически полностью вырваться из своей ледяной тюрьмы, и гневно зревела. Это был разъяренный вопль. Представитель древней расы — Ульфхианара. Растрескавшийся лед рухнул окончательно. Во все стороны разлетелись осколки льда, вместе с растопленной водой и разорванными рыбами, которые находились в леднике вместе месте суперби. Теодор, стоявший неподалеку... Нет. Сатамир нахмурился, увидев развернувшуюся картину. «Это ведь нелогично. Зачем ты вызвал меня? Развез точный мастер боевых искусств линсу Не был бы более полезен, чем я». который остаток своей жизни провел в своей комнатушке. Это был вполне законный вопрос, но Теодор считал иначе. «Не хочу, чтобы вы на кое-что посмотрели». «Посмотреть? О чем ты?» Спросился Томер, после чего замолчал. После того, как была использована перезапись, он получил возможность не только делиться своими знаниями и силой, но и читать воспоминания Теодора. И именно по этой причине Альфред сходу вступил в бой, не задавая лишних вопросов. Итак, Вскоре, сатомер отыскал информацию о козыре, припрятанном Теодором. И от увиденного маг, сдрогнул. Наставник, это возможно? Кхухуху! <связывается> Кхухуху! <связывается> Рассмеялся сатомер в ответ на осторожный вопрос Теодора. Наставник? Теодор получил теоретические знания магии призывать сатомера. Пускай ему не хватало практики и опыта в ее применении, но если речь заходила о широте их познаний – то разница была невелика. И так, если Теодор решил, что это возможно, то Сатамир, вероятно, тоже должен был прийти к такому выводу. Вот почему, несколько раз присмотрев план Теодора, Сатамир рассмеялся, словно сумасшедший. А затем он не удержался от похвалы. «Ху-ху-ху, чтоб меня! Да ты чертова гений! Нельзя быть таким умным! Ты по-настоящему ужасный человек!» Пока Теодор продолжал неудумевать, чем обусловлен такая реакция, Сатамир кивнул. Все необходимые материалы уже были подготовлены, а тело Теодора был несколько раз сильнее чувствительнее, чем у Сатомера. Но и самое главное, в его левой руке была дверь в другой мир. Если Сатомеру дали бы 10 попыток на ту, чтобы сделать это, он с легкостью добился бы успеха все 10 раз. Затем он поднял в аммическую силу и прокричал группе «Я начинаю, чтобы не случилось, не позволяйте ничему прервать меня!» «Что ты там пытаешься сделать?» Первым, кто отреагировал, была Суперби, у которой уже было опыт с Теодором. Она быстро обошла Аквилла и Рэндольфа, намереваясь нанести удар прямо по Тео. Однако... Здравствуй, куда собралась? Суперби получил мощный удар хвостом Аквилла, который обладал скоростью, не уступавшей ее собственной. У Львхионеру было тяжело соревноваться в скорости с драконом. Более того, теперь ситуация была не такой, как раньше. Оба человека были защищены спереди и сзади. а потому могли реагировать быстрее, чем раньше. Сотрудничество между Драконом и Мастером Мече позволило создать линию обороны, которая казалась куда надёжнее, чем если бы они действовали сами по себе. Поэтому Сатамир смог полностью заточиться на магии призыва «Открыть дверь в пылающий мир». Сатамир начал читать слова заклинания призыва. Лучший призыватель современности начал показывать свою истинную ценность, всего за несколько секунд завершив центр магического круга. «Я стучусь трижды и тяну за ручку», «Отворись дверь в пылающий мир, я стану твоим хозяином!» «Быстрей там!» «Пламя, спепеляющий мир, смерть, окутывающая его, дракон, вызывающий разрушение, моему голосу более тысячи лет, я призываю тебя! Я приказываю тебе следовать моей воле!» Теодор был удивлен больше, чем кто-либо другой. Заклинания были не просто словами, но результатом расчетов наисложнейших формул. Подобная магия, которая должна была пробиться сквозь несколько преград, следовало относить к категории групповой. Другими словами, то, что делал Сатомер, не было по силам ни одному отдельно взятому индивиду. Нет, это даже превосходило само концепции вычислений. И Теодор мог с уверенностью это сказать, поскольку они разделяли одно и то же тело. Обучаясь и практикуясь магии призыва с детства и до самой смерти, подобные расчеты стали для Сатомера столь же естественными, как дыхание. Подобного уровня просветления можно было достигнуть лишь в конце длительного периода одержимости. Пока ты об этом думал, прямо перед его глазами на льдом начал появляться что-то. Это был результат усилий лучшего призывателя современности. Никто, включая Теодора, не смог бы воспроизвести подобное, к тому же в такие сжатые сроки. «Жертвую!» – заревел Сатамир, отчего кольцо Муспельхейма, красная метка на тыльной стороне его левой руки, начала гореть. В качестве жертвы Сатамир протягивал, оширяли шарлоты. Люди, утратившие свою страну, рыцари, потерявшие своего государя, и мертвые, канувшие в небытие, наполнили собой это поглощение обиды и недовольства. Теус солгал бы, если бы сказал, что ему совершенно не жали этого артефакта. Однако у него не было иного выбора, кроме как использовать это ожерелье в качестве жертвы. Кроме того, Теодор был убежден, что чернокнижники из компании Оркус сумели все это время выслеживать его, именно из-за шарлоты. Шарлотты. шарлоты было сожено, Метка на левой руке сверкнула, словно показывая, что она удовлетворена. Это означало, что жертва была принята. Другими словами, призываемое существу должно было ответить ему. Теперь ему просто нужно было открыть дверь, назвав имя призываемого существа. И все будет готово. Больше не требовалось ни расчетов, ни заклинаний. Но в тот момент Сатамир кое-что понял. «Эй, ничего не получится». «А?» Сатамир только сейчас осознал существование еще одной переменной – поскольку с подобного рода проблемами он никогда не сталкивался. Приведу пример на самой простой налогии с рыбной ловлей. Магическое заклинание — это удочка, а жертва — это приманка. Цель, естественно, рыба. Но что тогда является леской? Теодор принялся думать и быстро пришел к правильному ответу. Призыватель? Именно. Если быть точнее, это твоя душа. Удочка идеально Рыба съела приманку. И осталось только вытащить леску. Продолжил объяснять Сатамир. И она... «Недостаточно прочная?» «Не катастрофически, но тебе все-таки не хватает сил. Если ты начнешь тянуть рыбу, находясь в таком состоянии, леска оборвется и не провалится. Но важнее всего, что помимо упущенной рыбы, пострадает и твоя душа, которая используется в качестве лески». Сатамир закончил объяснять. Затем усмехнулся. Объект Сатамир обратился с запросом на завершение квеста. Пересмотр статуса квеста и текущей ситуации в связи с неожиданным запросом самого объекта. Запрос объекта Сатомер признан законным. Квест защитен как завершенный. Трансмиссия объекта Сатомер начнется через 30 секунд. Пусть душа Тео надеялась и на это, но он не мог не воскликнуть. Что? Что это значит? Что-что? Это то, что ты хотел. это то, что я должен сделать. Но это же неправильно. У Теодора было все в порядке с мозгами. Он догадывался, почему Сатомер сделал запрос на завершение квеста. И почему система согласилась на это. Сила, которой ему не хватало для лески, покрылась бы душой Сатомера. Однако, в отличие от рационального ума его сердце не могло это принять. Сатомер потратил всю свою жизнь, так и не добившись успеха. И теперь он даже потерял мечту, которую пытался воплотить после смерти. Как маг, Теодор не мог принять столь прескорный конец. «Вы ведь этого так хотели! Мы не сдавались до самой смерти! Не нужно этого делать и сейчас! Не отворачивайтесь!» Даже если Теодор преуспеет в призыве существа, Сатамир уже не застанет этот успех. ты он не мог принять такую концовку. Однако Сатамир ответил таким же циничным тоном, как и всегда. Хм, действуй таким образом, ты начинаешь мне казаться полным неудачником. Наставник, заткнись, это уже сделано. Лучше посмотри на то, что происходит сейчас перед тобой. Перед ним? Теодор поднял голову и увидел развернувшуюся картину. Рэндор скрестил свои два меча, едва заблокировав атаку. Однако его запястья и колени так дрожали, словно были готовы в любой момент сломаться. А это было доказательством того, что он уже был на пределе. Наша жизнь Аквилла находилась под угрозой, словно свеча, стоявшая перед бурей. <свистит> Пытался отдышаться Рэндальм. Даже мечник высшего класса не мог контролировать свое дыхание, а тем временем немалимый шквала так от Суперби лишь нарастал. Не в лучшем положении была и Аквилла, которая за всех сил пыталась его заблокировать. «Ай-ка!» Завопила правительница Марии, поспешив прочь от острых зубов. Ее красивые синие чешуйки стали красными от ее собственной крови, на теле не осталось ни одного живого места. Даже ее губы были в крови. Как долго еще они смогут продержаться? «Парень, разве не сражаются с этим монстром для того, чтобы защитить тебя?» Спросился Томер, находясь последние секунды в теле Теодора. Глядя на чайные попытки сдержать супербию, У Теодора не находилось слов для ответа на этот вопрос. Кроме того, оговоренные 30 секунд, уже вот вы должны были подойти к концу. Не беспокойся обо мне. Думать нужно о живых, а не о мертвых. Мое желание почти исполнено. Разве нет этого я хотел? Меня устроит такой результат, даже если я покину этот мир. Ну что ж, настало время привести твой план в действие. Искренне произнесся Томиа. Разве вы будете удовлетворены этим? Удовлетворен? «Конечно, нет. За всю свою жизнь я еще ни разу не сталкивался с таким понятием, как удовлетворение». В тот момент, когда лицо Теодора перекосилось от этого зашкаливающего цинизма, 30-секундный период подошел к концу. Начинается трансмиссия объекта Сатомер. «Наставник!» Машинально выкрикнул Теодор, осознав, что к нему вернулся контроль над его телом. Он не мог не восхититься совершенством начертанного магического круга, Слушай постепенно удаляющийся голос Сатомира. Да. Я все сделал как надо. От заклинания до магического круга. И я тебя всему обучил. Разве не так? Да, все верно. Тогда этого достаточно. В конце концов, разве не тот, кто преуспел в этом типе магии? Я. Сатомир. Все мои печали, мои мечты. Это неполноценность этой это идеология. Я передал тебе все, что у меня было. А теперь я могу спокойно покинуть этот мир. В качестве доказательства своей решимости Сатомир не чувствовал сожаления, поскольку его душа поглощалась. Скорее, эта самодача лишь усилилась. Сатомир смотрел на Тео, который был куда младше него, но сумел поймать ту судьбу, о которой сам Сатомир мог лишь мечтать. «Я оставляю всё тебе». Сказался Томир многообещающему, но все еще молодому Теодору. Это был момент, когда лучший маг-призыватель современной эпохи передал все свои знания и опыт преемнику. «Магия призыва, новые достижения, я передаю тебе абсолютно все. Осознай эту честь». «Да, это большая честь для меня». «Если ты это понимаешь, зови. Прямо сейчас». За некоторыми исключениями, магия призыва всегда заканчивалась путем произносения вслуха имени существа, которое призыватель хотел вызвать. И вот пока Теодор попытался пошевелить губами, оставшаяся часть Сатомера закричала «Зови!». И в ту же секунду сам Теодор громко закричал «Приди, Фафнир!». Это случилось мгновенно. В тот момент, когда он появился, мир начал гореть. Это был священный дракон, созданный из белого пламени. Ночь мгновенно отступила, а тьмы не осталось и следа. Все облака в небе спарились, а уровень моря опустился быстрее, чем растаял бы в духовке кинутые туда мороженое. Небо стало ярким, как днем, а интенсивный свет грозился и сушить глазные яблоки. Некоторые рыболовные шхуны на побережье попросту растаяли от такого жара. Морская вода забурлила, словно лава. А плавающая в окрестностях рыба сварилась заживо, даже не успев осознать, что произошло. И все это случилось ровно за одну секунду. Когда Фафнир спустился в материальный мир, все, что находилось в радиусе трех километров, превратилось в пылающий ад. Это было то самое существо, которое сожгло первоначальное древо мира в эпоху мифов и превратило красное плата в безжизненный пустырь. Фафнир был самым сильным козырем, который было Теодора. Кто-то мог бы сказать, что это просто наваждение, но пираты на острове не могли бы умолоть слова, поскольку они попросту не могли набрать в легкий воздух. Аквилла подняла взгляд на белого дракона, взглянув на него своими повлажневшими, люминесцентными глазами. От Фафнира исходил настолько мощный жар яркий свет, что рядом с ним не смог бы выжить ни один обычный человек. Это был древний дракон, который мог убить даже ее. Понимая, что между ними настоящая пропасть, Аквилла отчаянно препятствовала проникновению жара и старалась не мозолить Фафниру глаза. «Великий божественный дракон, плывущий по небу. Пожалуйста, проигнорируйте эту красивую девушку». Если бы Рэндаль сейчас это слышал, он бы громко расхохотался. К счастью, он потерял сознание и лежал в руках Аквилла. Тем не менее, достигнули ее прошения того, кто плыл по небу. И вот через две секунды после того, как Фафнир был призван, «Цель зафиксирована. Начинается истребление». Белые глаза Фафни рассмотрели вниз, на кое-что плавающее в море. Половина ледника, который использовался в качестве поля боя, уже растаяла, а потому супервия преобразилась в морское существо, как и во время сражения с Аквилла. «Проклятие!» Отчаянно вырвался супервия, осознав, что ситуация резко изменилась.